тихом Звенигороде. К началу 17 века некогда центр удельного княжества Звенигора утратил своё прежнее политическое и экономическое значение, запустел и превратился в захолустный городок. Мало в те времена вспоминали его в летописях и других документах. Но в 1608 году произошло событие, связанное с со Звенигородом, на которое обратили внимание современники. В тот год отряды Дмитрия Самозванца, прозванного Тушинским вором, орудовали в окрестностях Звенигорода, а жена самозванца, Марина Мнишек, со своей свитой ненадолго осела в самом городке. Там она дожидалась Когда построит для нее дворец в Тушине. Еще в Польше в имении своего отца Марина пристрастилась к картам. Хорошо умела и играть, и гадать. Скучая в Звенигороде, она заказала тайному рисовальщику из Кракова двадцать четыре колоды карт. Мастер быстро выполнил заказ, гонец доставил новенькие колоды в Звенигород. но их оказалось почему-то не двадцать четыре, а двадцать пять. Марина Мнишек не обратила на это внимания. Вместе с немногочисленными кавалерами и дамами свиты она стала заполнять унылые звенигородские вечера игрой и гаданием. Спустя несколько дней из Польши пришло письмо от приятельницы Марины. Она сообщала, что тайный рисовальщик бежал из Кракова, обвинённый в вчерашнем действии. Но вскоре его нашли повешенным в лесу. Сам ли он это совершил или кто посодействовал, этого выяснить не удалось. А ещё приятельница предостерегала Марину, откуда-то стало известно, что в одну из присланных в Звенигород колод Рисовальщик чародей вложил проклятую зеркальную карту. По виду она ничем не отличалась от остальных. Но не дай бог, попадётся зеркальная карта, если играть или гадать в полнолуние. Она может незаметно менять свою масть и из одной превращаться в две или три одинаковых карты. Игрок, обладатель ее, не сможет справиться с азартом и будет сражаться, пока не проиграет все дотла или не свалится замертво. Но зеркальная карта может принести ее обладателю и несметные богатства. Правда, выигрыш не осчастливит игрока, потому что отныне он становится рабом зеркальной карты. Она станет управлять его судьбой и поступками, и груз сделает единственным смыслом в жизни. Не меньшую беду принесёт зеркальная карта и пригадание в полнолуние. Человек может увидеть в ней свои будущие несчастья, но никак не сумеет предотвратить или избежать их, и от этого станет мучиться и страдать. Письмо приятельнице не испугало смелую авантюристку. Марина, дождавшись полнолуния, приказала Свите оставить ее одну в горнице, достала все двадцать пять колод и стала по очереди подносить каждую карту под лунный свет. Что открылось мнишек в ту звенигородскую ночь, об этом она никому не сказала. Лишь на рассвете Марина разрешила приближённым войти в её горницу. Переступили они порог и замерли от страха и изумления. Их повелительница за одну ночь постарела на несколько лет. Лицо осунулось, посерело, а глаза стали беспокойными и тусклыми. Нашёлся в свете один знающий человек. Он-то и посоветовал мнишек, чтобы уберечься от беды, спрятать зеркальную карту в серебряный ларец и ночью, когда не будет видно луны, зарыть его под хлебом. Но обязательно под тем, где есть теленок или ягненок. Выполнила Марина совет, но от печальной судьбы это ее не уберегло. Прошло много лет. А слухи о зеркальной карте и зарытом серебряном лареце то забывались, то возникали снова. В конце XVIII века, в последние годы правления императрицы Екатерины Алексеевны, прибыли из Москвы в Звенигород какие-то странные люди. Бродили они по Нижнему Посаду, там, где располагался казённый двор с уездным судом, управлением городничего. и дворянской пёкой. Заглянули они в соляной и винный магазины, потолкались в питейном дворе и ни с чем вернулись в Москву. Кто-то из винигородцев всмекнул, что искали залётные личности, место, где был спрятан серебряный ларец с зеркальной картой. Не нашли и слава Богу, глядишь, меньше на пасти будет гулять по белу свету. Правда, поговаривают и нынче находятся любители мистики и старинных тайн, которым вот не мется. Пытаются они отыскать серебряный ларец Марини Мнишек и заполучить зеркальную карту. Видно, мало им бед. Подавай новые.